7 июня. Сегодня я встал рано, собираясь поработать над дневником до обеда. Я перечитал отрывок о собаке. Не думаю, что это имеет какое-то отношение к болезни. В конце концов, я был принуждён пойти на убийство, чтобы спасти себя, и любой человек поступил бы так же. Но этот случай обнаружил в моей натуре и ярость, на которую я способен, и терпение, которое я обычно проявляю. Поэтому... Я оставлю эту запись, как она есть, и продолжу свои усилия по восстановлению в памяти начальных стадий болезни в их последовательности и интенсивности, чтобы они помогли мне предвидеть, каковы будут последующие изменения. Мои самые сильные впечатления тех ранних лет связаны с лесом. Мы жили за городом в большом старом доме, с окнами, выходящими на лесную опушку. Дом продувался, был холодным и сырым, и мне он не нравился». А вот в лесу мне всегда было хорошо, пока мною вдруг не овладели эти чувства. Я любил ходить в лес один. Я всегда чувствовал себя в безопасности, когда вокруг не было людей. Я и сейчас могу вообразить, как всё происходило. Однако воображение неизменно рисует мне картину, освещенную луной. Дневные впечатления не столь сильны, но это, вероятно, от того что днём многое отвлекает, и поэтому в памяти фиксируются самые разнообразные ощущения. Но ночью... Помню одну ночь. Или это несколько ночей, похожих друг на друга, смешалось в одно впечатление. Я стоял на небольшой поляне, окружённой высокими соснами. Этот участок леса расположен на небольшом холме, и у подножия холма в тени прятался наш дом. Я видел только верхнюю часть крыши и трубу на фоне неба. На поляне было темно, но вершины деревьев казались белыми от лунного света. Серебряные иглы на ветру. Было очень тихо. Несколько пушистых белых облаков плыли по небу, не заслоняя луны. Стоя на этой поляне, я ощутил сильную тоску, какое-то смутное и неопределённое желание. Оно было очень похоже на весеннюю лихорадку, когда ты вынужден сидеть в школе и смотреть в окно на цветы и траву, только гораздо сильнее Я должен был что-то сделать, но не знал, что. Наверное, тогда я подумал, что это сексуальное желание. Наверное, поэтому и снял с себя одежду. Всё снял, даже башмаки и носки. И стоял среди деревьев совсем голый. Было не холодно, но я дрожал. Одна полоска света пробилась из-за дерева и, казалось, добавила теплоты в холодное лунное сияние, заставлявшее меня трястись. Я стоял, откинув голову и широко раскрыв рот, глядя в небо и дрожа, точно все жилые нервы моего тела зарядились электрическим током. Не знаю, сколько я так стоял. Наверное, долго. Потому что картина на небе переменилась. И вдруг всё кончилось. Желание вдруг покинуло меня, и я понял, что кричу. Нет, не кричу. Это скорее было похоже на вой или лай. Я замер. Было тихо, темно. Мною овладело какое-то странное чувство. Я был совершенно голый, один-одинёшенек, и мне было немного стыдно от того, что я делал. Я и сейчас думаю, что на меня нашёл какой-то сексуальный порыв. Но при всём при том я испытал чувство большого облегчения. Одевшись, я пошёл домой, и до конца того месяца всё было хорошо. Просто отлично, тихо и мирно. Как я уже сказал, я не знаю, было ли это впечатление одного дня или цепь впечатлений за несколько месяцев и много ночей, ведь я тогда был очень молод. Какое-то время я размышлял над тем, что только что написал. Думаю, что такое происходило, пожалуй, не один раз. У меня в голове мелькают образы, будто я, голый, бегаю по лесу или прячусь за деревьями и валунами. Эти воспоминания весьма объективны. Они возникают у меня в голове столь же отчётливо, как и действия того существа в клетке, которые уживаются с другими впечатлениями и переживаниями. Я, впрочем, не думаю, что бегал за кем-то или от кого-то прятался. Я уверен, что был в лесу совершенно один. Я также уверен, что физического изменения не было. а Абсолютно уверен. И, как это ни странно, не могу вспомнить, когда в первый раз я перевоплотился или когда я в первый раз понял, что это произошло, Должно быть, это происходило очень постепенно, чтобы у меня в памяти не осталось шокирующего воспоминания. Первое воспоминание, относящееся к перевоплощению, подсказывает мне, что это произошло в моей собственной спальне, а не в лесу. Должно быть, это случилось позднее. Я сидел на кровати, потом наклонился и посмотрел на свои руки. Кровать стояла возле окна, светила луна, и в комнате было светло и темно одновременно. Руки мои лежали на коленях, полоска света прошла по ним. Я был голый. Мне казалось, что позвоночник у меня еще более обнажен, чем остальное тело, будто с него содрали кожу. Я смотрел на руки. Нет, это было не в первый раз, потому что я, кажется, точно знал, чего жду. И помню, как мои ногти стали расти, руки задрожали и потянулись вперед. Что я делал после этого, не помню. 8 июня. Хелен хорошая жена. Немногие женщины смирились бы с тем, что приходится терпеть ей. Я должен быть честен. Она не очень привлекательна. Быть может, она вышла за меня, уже отчаявшись найти мужа, но я так и не думаю. Полагаю, она любит меня. Иногда меня раздражает то, что она, кажется, не может разобраться в моей болезни, но во всём остальном она хорошая жена. И она, конечно же, знает, что я никогда не причиню ей вреда. Думаю, что я вообще никому не смогу причинить вреда. Я всеми силами стараюсь никого не обидеть. По натуре я скромный, мягкий человек, этого оттого еще труднее представить, что наступает время, когда я становлюсь кем-то другим, опасным, жестоким, кровожадным. Однако я научился владеть собою и никогда не причинил никому вреда. Я обещал Хелен сводить её куда-нибудь поужинать сегодня вечером. Она очень рада этому. Мы не часто бываем на людях. Меня не интересует легкомысленная светская жизнь, я предпочитаю оставаться дома. Но иногда стоит пойти навстречу жене. Хелен это нравится, хотя она и согласна со мной, что я прав, ограничив число таких вечеров двумя или тремя в год. Сейчас она одевается. Если не будет поздно, Продолжу писать, когда мы вернёмся домой. Но надо же такому случиться! Мы только что вернулись домой, и Хелен сразу ушла в свою комнату. Похоже, она злится на меня. Лучше бы я никуда не ходил, да и потакать женским капризам не следует. Женщины не знают жизни. Начну с того, что для того, чтобы испортить весь вечер, Хелен надела платье, которое, как ей известно, я терпеть не могу. Платье нескромное не закрывающая плечи, и она в нём похожа на проститутку. Я попытался мягко поговорить с ней, но когда я донёс до неё эту простую истину, она разобиделась. Почему женщины обижаются на правду, а не на ложь, называемую комплиментами? Это выше моего понимания. Наверняка зеркало могло бы сказать ей то же, что и мои слова». Но не может же она в самом деле думать после стольких лет нашего брака, что я тот человек, который будет льстить ей без повода, или что мне наплевать на то, как одевается моя жена. Но всё-таки она надела это платье, делающее её похоже на шлюху, и прежде чем выйти из дому, мы слегка повздорили. В конце концов, я позволил ей остаться в нём. Но лучше бы я этого не делал, если бы я только знал, что принесёт мне этот вечер. Когда мы пришли в ресторан и сели за столик, я заметил, что несколько других гостей смотрят на Хелен. Она, казалось, этого не видела. Сидела, радостно улыбаясь и оглядывая помещение. Я уверен. Все думали, что она ищет кого-нибудь, кто мог бы пофлиртовать с ней. А что ещё можно думать, глядя на то, как она одета? Я счёл себя оскорблённым. Могу представить себе, что думали они. Наверное, какая-то вертихвостка, которую я подобрал на улице. Она очень ярко накрасила губы, а стоило ей сесть, колени у нее оказались открытыми. Если бы мне не было так неловко, то стоило бы встать и уйти сразу же. Я решил уничтожить это платье, как только мы вернемся домой, чтобы оно меня больше никогда не позорило. Но самое невероятное, что Хелен, похоже, даже не представляла себе, какие переживания она возбудила в моей душе». Она такая невинная и неопытная. Она оглядывалась, словно ей и вправду было хорошо, а я пытался делать вид, что никого больше не замечаю. Там было ещё несколько женщин, одетых также скверно, а то ещё хуже, чем моя жена, и я тогда понял, что это неподходящее для нас место. Раньше мы там никогда не ужинали, но у заведения была хорошая репутация, так что я оказался обманут. Это было одно из тех безвкусных мест с плюшевыми стенами и свечами, с претензией на то, чтобы выглядеть по-европейски, где за скверную еду берут с посетителей сверхмеры. Ненавижу места или человека, которые делают вид, что они не такие, какими являются на самом деле. Когда подошел официант, я немного наклонился над столиком, стоя за спиной Хелен, и был уверен, что он пытается заглянуть ей за вырез платья даже сейчас, когда я вспоминаю его сальную улыбку, мне становится не по себе. У него были маленькие усики, вьющиеся волосы, какой-то иностранец, возможно, итальянец. У него был акцент, либо он специально говорил с акцентом. Я был зол и недоволен. И стоит ли удивляться, что я вышел из себя, когда он принес мне не тот заказ». Мне не нравится вычурная заморская еда. Я заказал обыкновенный стейк с вареным картофелем, без салата. Когда принесли мой заказ, стейк был испорчен каким-то слизистым соусом, и к нему подали картофель со сливками и салат с маслом. Это было отвратительно. В довершение ко всем прочим неприятностям, это было уже слишком. Возможно, мне стоило бы сдержаться, хотя у меня и был повод выйти из себя. Возможно... Как говорит Хелен, мне и не следовало бросать тарелку в официанта. Но я об этом не жалею. Эти иностранцы должны уяснить, что не имеют права так относиться к приличным людям. Я действовал спонтанно, даже не подумав о том, что делаю. Взял тарелку одной рукой. Официант наклонился ко мне со своей омерзительной улыбкой, я швырнул тарелку прямо ему в лицо, да так, что в него полетело всё, что было на ней. Полагаю, что в тех обстоятельствах это был вполне джентльменский поступок. Я не кричал, не устраивал сцену, не говорил ему ничего. Просто швырнул тарелку в лицо. И после этого мы ушли. Меня они попросили уйти. И, думаю, уважали за то, что я отстаивал свои права, но мы всё равно ушли. Когда мы выходили, Хелен плакала. А я шёл с высоко поднятой головой, осматривался по сторонам и видел, что все смотрят на нас. Точнее, все смотрели на это непристойное платье, что было на ней. Кто-то усмехался, кто-то был недоволен. Но меня всё это мало занимало. Из этой гнусной ситуации я вышел с достоинством. Хелен, кажется, так и не поняла, что это была целиком и полностью её вина. Но она отправилась прямиком в свою комнату и заперла за собой дверь. Я слышал, как она это сделала. О том, чтобы я это услышал, она позаботилась. Женские штучки, понятное дело. Да я в её комнату и так никогда не хожу. Что ж, полагаю, из этого вечера можно будет извлечь хоть одну полезную вещь. Возможно, происшедшее убедит мою жену в том, что нет никакой необходимости так часто выходить на люди. 9 июня. Утром Хелен всё ещё продолжала сердиться. Какое-то время она даже не разговаривала со мной. Мне-то всё равно. Я продолжал думать о проведенном в пустую вечере и об этом скверном ресторанишке, где берут слишком много и подают не ту еду. Но тут она заявила, что я взорвался без причины. Без причины! Она даже намекнула на то, что это был симптом моей болезни в середине месяца. Это говорит о том, что она по-прежнему абсолютно не представляет себе, что это такое. Чтобы удержаться и не накричать на нее, Я вынужден был вцепиться в край стола. Вид у меня при этом, должно быть, был весьма злой, ибо она ушла, воздержавшись от дальнейших слов. Казалось, она с трудом сдерживается. Постараюсь быть более терпимым к её глупости. В конце концов, нормальному человеку это трудно понять. И когда я вынужден был рассказать жене о своей болезни, для неё это было таким потрясением. Я часто задумываюсь, может, Этот шок слегка помутил ее разум. Не очень сильно, но достаточно, чтобы объяснить некоторые вещи, которые она делает из числа неразумных. Так, например, она считает, что платье проститутки, которое было на ней вчера вечером, красивое. Вечером точно подростку ей хочется уйти из дому, а подлинный и оправданный гнев она принимает за симптом моей болезни. Да, я должен быть терпимее по отношению к ней, бедняжки. Когда мы поженились, всё было не так уж и плохо. Это потом всё расстроилось, но ухудшение происходило так медленно, что я держал его под контролем и делал так, чтобы избежать конфликтов. Клетки у меня тогда не было. Да, она мне и не нужна была. Когда в ней созрела необходимость, прошло уже довольно много времени. Да, во мне произошли изменения. Я изменился, но не так сильно, как сейчас» да и полностью всё-таки ещё не менялся. Я по-прежнему человек. Помню, как я выглядел на тех ранних стадиях ещё до того, как боялся заглянуть в зеркало. У меня было небритое лицо и больше ничего. Тогда я неделю не брился. Зубы были длинные, но мне удавалось скрывать их за губами, так что казалось, будто это они торчат вперёд. Хуже всего было с глазами. Это явно были глаза животного — во всяком случае, определённо нечеловечьи глаза. Но не было ничего такого необыкновенного, на что обратил бы внимание тот, кто не знал, как я обычно выгляжу. Он бы просто подумал, что я необычайно безобразен. В те дни я не терял контроля над собой. Болезнь не могла взять верх полностью, но свирепствовала во мне как лихорадка, я всегда, хотя бы отчасти, был самим собой. Это было до того, как понадобилась клетка, и до того, как я рассказал Хелену болезни. Думаю, было неправильно жениться на ней, не сказав ей об этом. Но я же не ожидал, что мне будет хуже. Да я уверен, что это не имело никакого значения. Она все равно вышла бы за меня. В те ночи, когда это происходило, я ложился спать рано и выключал свет. Разумеется, у нас были отдельные комнаты. Я говорил Хелен, что нехорошо себя чувствую, и она не расспрашивала меня. В конце концов, она, должно быть, обратила внимание на регулярность моих приступов, ибо однажды очень грубо пошутила насчет ежемесячного недомогания. И мне пришлось прочитать ей строгую лекцию о том, что женщины должны говорить своим мужьям, а чего не должны. Но потом мне становилось все хуже и хуже, и, наконец, я решил больше не рисковать. Раз в месяц я начал уезжать из города — Ей я говорил, что уезжаю по делам, и, думаю, она верила мне. Мои действия не вызывали у неё подозрений и вульгарных шуточек по этому поводу. Она знала, что я не из тех, кто будет содержать любовницу или раз в месяц проводить весёлую ночь. Она доверяла мне и не задавала лишних вопросов. Я отправлялся в какой-нибудь небольшой город, в милях в тридцати и от города. Каждый месяц я ездил в новый город. Останавливался в какой-нибудь дешёвой гостинице. Дешёвой, потому что в дешёвой гостинице никто не обратит внимания на небритого мужчину. И проводил длинную ночь в грязной и тёмной комнате. Я никогда не покидал свой номер, как бы нехорошо мне ни не было в такую ночь. А мне действительно было нехорошо. Так сильно хотелось выйти на волю. Мне хотелось... сам не знаю чего. Возможно, это было желание снова пробежать по лесу голым но я боролся с этим желанием и побеждал его оставшись в номере. Я всегда запирал дверь изнутри было бы лучше если бы кто-нибудь запирал меня снаружи, но не мог же я просить об этом служащего гостиницы это могло вызвать подозрение. Поэтому мне приходилось полагаться на свою силу воли к счастью я умею держать себя в руках и мне удавалось держаться хотя частенько мне было очень-очень плохо. позднее когда я понял, что болезнь прогрессирует, возникла необходимость соорудить клетку. Я долго обдумывал этот план. Ведь в таком случае мне пришлось бы рассказать о своей болезни жене. Это было самое трудное. хелен не самая умная женщина на свете, и поначалу она не воспринимала мои слова всерьез. Она мне не поверила, думала, я шучу. Но потом, когда пришёл рабочий и взялся за сооружение клетки, Она поняла, что я всерьёз говорила о своей болезни, но решила, что я схожу с ума. Ну, прямо так она не сказала, но я прочёл это в её глазах. Когда мы обивали стены войлоком, она то и дело покачивала головой, точно мы оба выглядим смешно и напрасно теряем время. Это можно понять. Я не могу винить её в том, что поначалу она сомневалась. Теперь-то она догадалась, что к чему и начинает всё понимать, хотя по-прежнему делает глупые ошибки и не видит разницы между физическим недугом и душевным, не отличает нормальное поведение от ненормального. На это нужно время. Клетка существует у нас уже полгода. Я отправляюсь в неё раз в месяц. Хелен делает свою работу, не задавая лишних вопросов. В целом она хорошая жена, если иногда недостаток ума и её неспособность что-то понять и раздражают меня то полагаю, что это совершенно нормально для большинства браков, когда один из партнёров столь значительно превосходит другого по умственным способностям. Я доволен своей женой. Постараюсь терпимее относиться к её недостаткам. И никогда не причиню ей никакого вреда. Никому не причиню вреда. 9 июня. Вечер. Я был нечестен. И это не даёт мне покоя. Я ничего не выдумывал, но не написал о том пьянице, которого встретил в гостинице. Я должен всё рассказать, иначе нет смысла вести этот дневник, поэтому я обязан написать и о нём. Во всяком случае, не произошло ничего такого, из-за чего я чувствовал бы себя виноватым. Это случилось в последнюю ночь, когда я уезжал из города, ещё до того, как была сооружена клетка. Я уже подумывал о строительстве клетки, но всё откладывал из-за хелен, ибо это означало бы, что мне придётся всё рассказать ей о своей болезни. Думаю, что именно происшествие с пьяным наконец подвигло меня к принятию решения. Из этого происшествия не вытекает, что я могу быть опасным или что моё умение сдерживать себя слабеет. То, что случилось, случилось, и всё кончилось хорошо, во всяком случае для меня. Я был ни при чём, а то, что произошло с пьяницей, — только его вина». Гостиница была очень бедная. Я хорошо её помню. В таком убогом месте я ещё не останавливался. Вход в неё обозначался табличкой, висевшей над узкой дверью. Табличка была прибита криво. В коридоре от входа до самой лестницы лежал ковёр грязно-коричневого цвета, с торчавшими по бокам нитками. Конторка портье находилась в небольшой нише в холле. Я позвонил в колокольчик и подождал, пока служащий выйдет из комнаты под лестницей. Ждать его пришлось долго. И, наконец он появился, протирая глаза, при этом рубашка его была не заправлена в брюки. Он зашел за стойку, сунул мне книгу и зевнул прямо в лицо. Отвратительный тип. Я рассказываю все это, чтобы показать, что это была за гостиница, и какие там, наверное, останавливаются люди, особенно тот пьяница. Таким вообще не стоит жить на свете. Служащего ничуть не смутило, что я не брит. Я всегда заботился о том, чтобы не бриться пару дней, прежде чем отправиться в гостиницу, на тот случай, если кто-то увидит меня больным. Ведь это, по меньшей мере, странно увидеть, что у мужчины так быстро выросла борода, всего-то за несколько часов. Это лишь одна из мелких деталей, которые я старался предусмотреть. Я уверен, что никто никогда ничего не подозревал. В наши дни, в наше время, на такие вещи едва ли обращают внимание» для психиатра я находка. Служащий и сам был не брит. Он вел себя так, словно все его гости обходились без бритвы. Хотя у меня был чемодан, он потребовал деньги вперед. Я поднялся в свою комнату, закрыл двери запер ее, выключил весь свет и лег на кровать. Одежду я не снимал. В номере было единственное окошко. Маленькое, грязное, выходящее на кирпичную стену, так что луну я не видел. Когда я не видел ее, изменяться было всегда труднее и гораздо мучительнее, и мне приходилось вызывать ее в воображении — большую, желтую, круглую, на черном небе. Мне так хотелось покинуть эту ужасную комнатенку. Помню, как я ждал, как скорее хотел, чтобы перевоплощение произошло, чтобы все это было позади. Я то и дело поднимался, подходил к окну, слонялся по комнате, подходил к грязной раковине и брызгал водой в лицо. А потом должно быть я снова оказался на кровати потому что следующее что я помню это то, что я уже перевоплотился Лёжа на спине я беспокойно метался ворочался стонал я был весь в поту вся кровать была в поту серая простыня подо мной измялась и одной рукой я ухватился за медную стойку в изголовье кровати не своей рукой чувствовал я себя прескверно точно у меня была лихорадка И начались галлюцинации, но я сильный человек и старался держаться. Всё это время я думал о том, что так скверно я себя ещё не чувствовал. И тут я услышал, как по коридору идёт пьяный. Я всегда презирал пьяниц, вообще всякого, кому требуются искусственные стимуляторы в жизни, и кто не может быть доволен и счастлив без наркотиков. Этот пьяный громко распевал и топал ногами. Когда он подошёл к двери моего номера, Я лежал совершенно неподвижно. Наверное, он перепутал комнаты, потому что остановился возле моей двери и попытался её открыть. Я слышал, как ручка со скрипом поворачивается. Потом он попробовал вставить в замок ключ, я услышал, как в замке заскрежетало. Я совсем не двигался. Я лежал, закатив глаза, с пеной на губах. Я слышал, как он ругается и проклинает всё на свете, и возненавидел его. Я никого никогда так сильно не ненавидел, как этого пьяницу. И мне пришла в голову ужасная мысль. А что, если в этой дешевой гостинице его ключ откроет мою дверь? Что, если он войдет в номер и увидит меня? Меня переполнили ярость и страх. Я вскочил из кровати и, подлетев к двери, приставил ухо и прислушался. Я слышал его тяжелое дыхание и бормотание потом прижался к двери, чтобы он не смог открыть ее. Я чрезвычайно силен, когда я другой, и он не смог бы открыть дверь, которую я подпираю с той стороны. В тех местах, где я щетинистой щекой руками надавливал на дверь, она оказалась мне горячей. И тут он начал стучать в дверь. Он стучал очень громко, я боялся, что он всех разбудит, что разразится скандал, и служащий, дежурищий в ночную смену, может потребовать, чтобы я открыл дверь и все уладил. Я молча ждал, но внутри у меня всё кипело и бурлило, а он продолжал барабанить в дверь. Кажется, тут-то я её и открыл. Я не сделал ему больно. Но я никогда не забуду выражение его лица, когда он увидел меня. Его глаза, рот, кожа. Он отступил на шаг. Я двинулся было за ним, но тотчас понял, что лучше мне этого не делать. Возможно, я ударил его, не помню, и совершенно неожиданно он упал и превратился в груду тряпок, лежащую на полу и воняющую алкоголем, и ещё кровью. С минуту я смотрел на него, при этом мои пальцы повисли в воздухе. Потом я взял себя в руки, захлопнул дверь и снова запер её. Помню, я стоял, прижавшись к двери, и тяжело дышал. Должно быть, я очень испугался. Я был уверен, что, придя в себя, он позовёт на помощь, и они вломятся в мой номер. Я понял, что должен как можно быстрее снова стать самим собой. Наверное, страх подействовал как катализатор, потому что очень скоро я лежал на кровати, и когда открыл глаза, всё было снова в порядке. Утром служащий был весьма взвинчен. Очевидно, тело только что убрали. Он спросил меня, не слышал ли я ночью какой-нибудь шум. Я сказал ему, что, по-моему, кто-то пел в коридоре, какой-то пьяный. Он сообщил, что один из гостей был найден мёртвым в коридоре возле моей двери. Я был очень удивлён и попросил рассказать подробности. Очевидно, мужчина умер от сердечного приступа. Это же очевидно. Служащий сказал мне, что мужчина где-то изрядно выпил, а потом стал подниматься по лестнице и сердце не выдержало. Пить очень плохо для сердца. У мужчины был большой шрам на шее, но это, разумеется, результат падения. Как бы там ни было, вот что произошло с пьяным в гостинице, и я тут ни при чём. Вреда ему я не причинил. 11 июня. Боюсь, библиотекарша что-то подозревает. Когда я это понял, то был просто потрясён. Я никогда не считал её настолько умной, чтобы она могла что-то заподозрить, но теперь вижу, что это было моей ошибкой. Она из тех бестолковых созданий, которые верят в то, над чем умные смеются. это и делает её особенно опасной. Не знаю, что мне с ней и делать. Больше туда, конечно, не пойду, но если она уже подозревает... Не знаю. Очень не хотелось бы пострадать из-за такой глупой женщины. Впервые я кое-что заподозрил, когда пришёл в библиотеку сегодня прошел мимо ее стола кивнул она кивнула в ответ как обычно но я заметил что на столе у нее был этот календарь я его сразу увидел она будто изучала его раньше календаря не было почему же он появился сейчас если он был нужен для того чтобы вести подсчет сколько времени взятые книги отсутствуют то у нее уже давно был бы этот календарь и потом в книгах все равно делаются отметки где то в конце Нет, я уверен. Календарь у нее для того, чтобы следить за днями, когда появляется полная луна. Я подумал об этом тотчас, как только увидел его, но уверенности у меня не было. Возможно, она и невиновна. Я всегда даю человеку возможность оправдаться. Но когда она затем последовала за мной в темную заднюю комнату это очень тихое и мрачное помещение в задней части библиотеки где хранятся большие ученые книги кажется здесь мало кто бывает я листал какой то старый фолиант когда библиотекарша заглянула сюда у нее в руках было полно книг и она сделала вид будто пришла за тем чтобы расставить их по полкам но меня не проведешь она смотрела на меня когда я повернулся и посмотрел ей прямо в глаза она покраснела Она произнесла что-то бессвязное, но я продолжал смотреть на неё. Запихнув книги, как попало на полку, она выскочила прочь. У неё отвратительная походка, при которой вызывающе покачивается зад. Она толстуха и неопрятна на вид. Ещё не старая и не замужем. Я не раз видел, как молодые люди разговаривают с ней, когда она сидит за столом, при этом они делают вид, будто их интересуют какие-то книги, Но на самом деле они подолгу стоят, склонившись над ней, уверен, что у нее грязные привычки. И неудивительно, что она никогда не была замужем. При этом на девственницу она не похожа. Но я боюсь того, что она подозревает, она опасна. Не знаю, что она может попытаться сделать. Когда я уходил, она попробовала заговорить со мной. Я недолго пробыл в библиотеке, и она заметила это, пытаясь меня разговорить, Она улыбнулась, покраснела, делая вид, будто её интересует не только собственная персона. Я коротко кивнул библиотекарше и прошёл мимо её стола, ничего не говоря. Я чувствовал, что она смотрит мне вслед, пока не вышел из здания. Я знал, что она хочет поговорить со мной, чтобы побольше разузнать обо мне. Вроде как флиртует, но мотивы у неё другие. Притворство всё это! но с её стороны ошибочно полагать, будто я из тех мужчин, которым интересное заигрывание. И всё же я должен признать, что, возможно, она и вправду хочет поближе познакомиться со мной. Я знаю, что нравлю женщинам, а она глубоко несчастна, и у неё, наверное, мало мужчин. Она ещё более некрасива, чем Хелен. Если она просто хочет со мной познакомиться то мне нечего ее бояться, хотя меня вызывает отвращение мысль, что женщина может чего-то хотеть от мужчины, который счастливо женат. Женщине, которая на это идет, лучше не жить. Такие женщины не должны портить наше общество. Возможно, мне лучше не прекращать резко посещение библиотеки. Это может лишь возбудить еще большее подозрение, если уж таковое у нее зародилось. Может, лучше поговорить с ней, и разузнать, каковы её догадки. 15 июня Сегодня я ходил в библиотеку. Она снова пыталась заговорить со мной. На этот раз я поговорил с ней несколько минут, чтобы просто узнать её реакцию. Трудно понять, что у неё на уме. Большого опыта общения с такого рода женщинами у меня нет. Мне показалось, что она пытается соблазнить меня. Это чудовищно, но, кажется, так и есть. Я почувствовал облегчение от того, что она не задавала мне никаких вопросов, из которых можно было бы заключить, будто она подозревает меня. Но мне неприятно было видеть, как она себя при этом ведёт. Я делал всё от себя зависящее, чтобы не позволить ей заметить, как я взбешён. Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать на неё, когда она крутила бёдрами, стараясь при этом выглядеть скромницей, но тянулась ко мне через стол. На ней был очень уж облегающий свитер. Мужчина в таких случаях задумывается, зачем эта женщина так себя ведет. Календарь по-прежнему лежал на столе, но у меня была возможность заглянуть в него, и я увидел, что фазы луны в нем не помечены. Так что теперь я не думаю, что мне стоит ее бояться. Она еще глупее, чем я думал. Потом я пошёл в отдел поэзии и сделал вид, будто читаю какие-то стихи, чтобы сбить её с толку. Ненавижу стихи. По-моему, поэзия совершенно бессмысленна. Но её я обманул. Просто я хотел сделать так, чтобы никто не увидел, как я с ней разговариваю, и чтобы ни у кого не возникло ложного впечатления. Двадцать четвёртое июня. Ну вот сегодня библиотекарша обнаружила свои истинные намерения. Всё так и есть, как я думал. Это безнравственная женщина. Она и не подозревала, что я болен, а попросту домогалась меня. Полагаю, она частенько соблазняла мужчин. Опыт у неё точно есть. Днём она опять пошла за мной в хранилище. Было уже поздно, и мы остались одни во всей библиотеке. Я не слышал, как она приближается, а напрягая зрение, пытался читать, потому что между высокими полками царит полумрак, и вдруг она оказалась прямо возле меня. Я вздрогнул, сделав какое-то движение, и она захихикала. «Не напугала ли она меня?» — спросила она, и прежде чем я ответил, сказала, что я не должен её бояться. У неё очень неприятный взгляд. Кажется, в глазах отражается душа. Они сверкают. Не в силах удержаться, я заглянул в эти ее ужасные глаза. Это все равно, что смотреть на мерцающий огонь. Они гипнотизируют. Почему бы это? Почему это высоконравственный мужчина не может оторвать глаз от того, что порочно и исполнено зла? Неужели страх увидеть зло так силен? Насколько я не пытался, оторвать от нее взгляд так и не смог» и это особо приняла мою ненависть за интерес и приблизилась ко мне. Не помню, что она при этом сказала, это было что-то бессмысленное, просто что-то произнесла, улыбаясь. Думаю, она спросила меня, почему я такой скромный и застенчивый. Я ничего не мог ей ответить, не мог заставить себя заговорить с ней. Помню, я открыл былород, чтобы сказать ей, как я её ненавижу, но не смог произнести ни слова. И тогда она протянула руку и коснулась моей руки. Она провела пальцами по моей руке, и это было точно прикосновение самого дьявола. Ледяная ненависть переместилась от руки к самому моему сердцу. У меня всё поплыло перед глазами. Полки, книги, стены — всё исчезло в красном тумане. Я видел лишь ужасное выражение лица, которое приближалось ко мне всё ближе и ближе. Думаю, она и в самом деле поцеловала бы меня, не ударя её. Не помню, чтобы я велел себе ударить её, так что это было чисто рефлекторное движение. Самозащита нужна душе, как и вообще любому смертному, и я должен был остановить её. Я со всей силой на какую способен, ударил её по лицу. Раньше я никогда не бил женщину, но о том, что сделал, не жалею. Это особо не женщина, не человек. Это мерзость, разжиревший паразит, питающийся человеческими телами. Ударив её... Я повернулся и ушёл. Она не преследовала меня. Ни слова не сказала. Думаю, что она была сражена тем, что я ударил её. Может, упала, я не видел. Я просто вышел из библиотеки и отправился домой. У меня всё ещё дрожат руки. Это было ужасное происшествие, и я знаю, что никогда не забуду этого». Я лишь надеюсь, что сделал нечто полезное, что моя сила и решительность покажут ей, что не каждого мужчину совратят её отталкивающие прелести. 24 июня. Вечер. Я только что испытал потрясение. Это всего лишь совпадение, не сомневаюсь. Внеся эту запись в дневник, я спустился вниз, чтобы послушать по радио новости. Кто-то убил библиотекаршу. Диктор сообщил, что её обнаружили в хранилище между двумя высокими полками, чей-то сильный удар сломал ей шею. Кажется, это произошло в том самом месте, где она попыталась грязно приставать ко мне. Полагаю, что её смерть произошла при весьма схожих обстоятельствах. Она, несомненно, взяла за правило преследовать там мужчин и приближалась к ним без малейшей доли стыдливости. Получив от меня отпор. Она, должно быть, пришла в отчаянии или огорчилась, не знаю, что там чувствуют похотливые женщины, когда имеют дело с мужчиной, который в силах оказать им сопротивление. Воображаю себе, что с другим мужчиной, которого она попыталась заманить в ловушку, ей пришлось потяжелее. А совпадение состоит в том, что убийца оказался, должно быть, высоконравственным человеком вроде меня, и на ее грязные приставания отреагировал со всей яростью, потеряв над собой контроль. Наверное, он не собирался убивать библиотекаршу, хотя ей, конечно, лучше было умереть. Просто он ударил ее так же, как я, если не считать того, что несчастная не так, как я, безупречно владел собою и потому нанес слишком сильный удар. Вот что, я думаю, произошло. Но, как бы там ни было, мне не жаль эту женщину. Уверен то, что она умерла к лучшему. Моя жена тоже слышала эти новости. Она спросила у меня, «Не был ли я в библиотеке в тот день?» Я отвечал ей, что был, но убийство, должно быть, произошло после того, как я ушёл. Я не сказал ей, что знаю, как это произошло. Это было бы крайне неловко. И я уверен, что Хелен не поняла бы эту женщину и только бы запуталась. Она сказала, что надо пойти в полицию и что я должен им помочь. Но я ведь никого не видел и ничем помочь не могу». Не хочу впутываться в эту грязную историю и, откровенно говоря, не могу не испытывать сочувствия к этому мужчине. Убийство, конечно, ужасное преступление, но в данных обстоятельствах оно оправдано, а когда подвергаются испытанию моральные устои, то очень легко потерять контроль над собой и сделать что-то такое, о чем в обычных обстоятельствах и речи бы не было. Объяснить этого Хелен я бы не смог. Она не настолько умна, чтобы понять, что в некоторых случаях буква закона не обязательно верна. Я ей просто сказал, что не уверен, что могу быть чем-то полезен полиции, и она согласилась, хотя мне показалось, что она думает, будто я уклоняюсь от своего общественного долга. Что ж полиция несомненно схватит убийцу. Скорее всего, он сам сдастся, когда придет в себя и проанализирует ситуацию, поняв, что убийство было непреднамеренным. В сущности, это была самозащита, ведь у него имеются оправдывающие обстоятельства. Надеюсь, закон не будет чересчур к нему, если он расскажет всё, как было. Думаю, его нужно будет как-то наказать, потому что закон ей закон. Но, на мой взгляд, им скорее нужно восхищаться, чем считать его преступником». Его единственное преступление состоит в том, что он смог сдержаться, как это было и со мной в схожих обстоятельствах. Но, разумеется, я исключительный человек и не надеюсь, что у всех такие же сильные воля и самообладание. 27 июня Когда мы сегодня с Хелен пили утром кофе, у нас произошел довольно любопытный разговор. Несколько минут она мялась, пытаясь мне что-то сказать, но всё не могла решиться. Я думал, она заговорит о том дне, который бывает каждый месяц, этот день снова приближается, или насчёт клетки, или, может, начнёт уговаривать сходить к врачу. Но нет. Этого убийцу так и не нашли. Глядя в окно, сказала она. То есть того человека, который убил библиотекаршу. Очевидно, полиция не нашла улик. Должно быть, трудно раскрыть непредумышленное убийство, раз нет мотива. А в этом случае мужчина, скорее всего, случайно зашёл в библиотеку. Я поймал себя на том, что тешу себя надеждой, что этот мужчина избежит официального закона, ибо его действия были продиктованы законом более высоким — законом морали. «Может, и не найдут», — ответил я. «Тебе не кажется...» что лучше все-таки сходить в полицию и сообщить, что ты там был. — Робко предложила она. — Я спросил у нее, зачем? — Ну, ты вполне мог оказаться там почти в то же время, что и убийца. Очевидно, библиотекарша была убита, прежде чем ты пришел домой. Ты мог бы что-нибудь им рассказать? — Я тебе уже говорил, я ничего не видел. — Ты ведь не боишься идти в полицию, а? — вдруг спросила она и, сказав это, отвернулась. Не знаю, почему она так подумала. Чего мне бояться? Я повторил, что ничего не знаю, а потом сказал ей, что, надеюсь, этот мужчина избежит наказания, потому что библиотекарша была явно плохой женщиной. Я не сказал ей, что та особа пыталась соблазнить меня, но Хелен, кажется, догадалась об этом, потому что посмотрела на меня очень странно, потом вышла из-за стола, и отправилась в свою комнату. «Смешно себя так вести. Это всё от её буржуазного воспитания. Представители среднего класса придерживаются той нелепой мысли, будто созданные человеком законы более важны, чем сам человек. Не могу понять, как люди могут быть так глупы и так легко поддаваться заблуждению, принимая законы общества, точно это законы божьи». Они не делают различия между общими формальными законами и законами, имеющими отношение к конкретной ситуации, между вечными законами природы, Бога и морали и шаткими, часто несправедливыми законами, которые создают люди, чтобы ограничивать себя и других. Эти предрассудки приводят меня просто в отчаяние. Только подумайте, насколько это применимо ко мне. Если бы кто-нибудь узнал о моем несчастье, меня бы стали презирать, ненавидеть, может отдали бы под суд, и я был бы наказан. Власти, скорее всего, издали бы закон, который определял бы мою болезнь как преступление. Но к чему хорошему это привело бы? Болезни не подвластны государственным законам. Меня сочли бы преступником, а помочь себе было не в моей власти. Вот почему никто не должен знать о моей болезни» старые почти забытые предрассудки страхи и суеверия объединили бы свои усилия с новой силой официальной власти и уничтожили бы меня это ужасно это происходит повсюду и ничего с этим не поделаешь мне очень горько от этого если бы я жил триста лет меня хотя бы боялись те кто знал о том что я существую теперь же я попросту объявлен вне закона хорошо еще что я сдержанный человек а то неизвестно на что меня могла бы подтолкнуть подобная глупость. «Я всегда чувствую подобную горечь, когда приближается этот час. Я так ненавижу эту клетку!»